Глава 43. Ева. Нужно разобраться с Дмитричем. Не брошу я на произвол судьбы полосатых. Вадим, похоже, не скоро встанет на ноги, а наш практичный начальник не захочет держать в труппе таких дорогих нахлебников. Его племянник, будь он не ладен, не потянет номер. Мои коты скорее сожрут его, чем послушаются. Демид, не потревожив мой сон, уехал на работу. Катя уболтала накануне Трофимыча прокатиться в океанариум. Нина справляется без меня. У нас с ней за время общения нарисовался негласный договор. Я не лезу в хозяйство, она говорит Демиду, что действует по моей указке. Добираюсь на такси до больницы, пересаживаюсь в трейлер и трогаюсь в путь. Снова еду в город, где бросила якорь родное Шапито. Ох, как терзает двойственное чувство. С одной стороны, неприятно, что Демид скрывает от меня правду. С другой, ценно, что бережет мои нервы. Думает, что бережет. Тоже поберегу его нервы. У него аллергия на одно лишь слово — цирк. Надеюсь, успею вернуться к обеду и он меня не хватится. Вчера мы вместе укладывали Катю спать, забрались втроем в постель и читали про Карлсона. Ради того, чтобы видеть дочку такой счастливой, я готова на все, но понимаю, что до спокойных дней как до звезды. Ночью мы с Демидом снова любили друг друга. Больше я его расспросами не донимала. Пусть. Правда, ласковый мой сам разбирается со своими бабами. Не будет он изменять. Похоже на самовнушение. Ну и пусть. Мы должны научиться доверять друг другу. Гоню из памяти смазливые мордашки медсестер. Покупаю на рынке мясо и, закинув мешок на плечо, представляю, как обрадуются гостинцу мои хвостики. Вырываюсь из тесных пут городских улиц, и жму на газ. Откидываюсь в удобном кресле. В нем я хоть сутки могу вести машину. Не хватает рядом Катюши, но душа моя за нее спокойна. Вставляю в магнитолу диск с хитами всех времен, подпеваю, дергая плечами и ерзая на сиденье. К цирку подъезжаю в чудесном расположении духа. Поприветствовав охрану, спешу к знакомому шатру. Настроение портится, стоит мне войти в загон, где стоят клетки с тиграми. Клёпа, увидев меня, лежит и не двигается с места. Смотрит настороженно. Нерон подскакивает и тычется мордой в решетку. — Хорошие мои! — шепчу, и слезы наворачиваются. — Похудели мои коты. «Как вы без меня?» Клёпа неохотно поднимается на мой голос, но тут же ложится обратно. Ведет носом, кладу мясо в поддоны для еды. Оба тигра жадно набрасываются на угощение и, проглотив его, смотрят на меня голодными глазами. Не кормили их сегодня, что ли? Сейчас разберемся, что к чему. Обещаю им и выхожу на воздух. Внутри клокочет гнев. Мне позванивали ребята из труппы, но я пока не обнародовала намерение уйти с арены. До сегодняшнего дня ощущала себя в своеобразном отпуске. Они поначалу вскользь упоминали, что Дмитрич меня больше не видит в труппе, ругали его племянника, которому и хочется, и колется занять мое место. Потом всех всколыхнул скорый приезд Вадима. Выдохнув, я набираю номер директора. «Что с Вадимом?» Вместо приветствия выдает в трубку Дмитрич. Не человек, а огнедышащий дракон. «Он с тобой?» Его готовят к операции. Холодно отвечаю, стараясь не сорваться. «Где вас найти? Я приехала поговорить». «Ах, ты приехала поговорить!» Радость какая. Сейчас оркестр соберу. Что с моими зверями? Вы их тут голодом морите. Где ты? Возле служебного входа. Я в гостинице слева от площади. Приходи в кафе на первом этаже. Увидишь там зеленый навес. Уже без злобы пыхтит Дмитрич. Мне хватает пары минут, чтобы пересечь площадь. С порога вижу сутулившуюся знакомую фигуру. Василий Дмитриевич невысок ростом, узкоплечь и сутул. Но когда он кого-то из артистов разносит, страшно всем. Напоминает гигантскую кобру. Сажусь перед ним и кладу на столик крепко сцепленные пальцы. «Помоги мне, небо!» «Давай, больничный!» Откидывается Дмитрич на спинку стула. «К «Какой больничный?» Лепечу я. «Обыкновенный». Холод голубых глаз пробирает до костей. «Ты ведь в больнице была. Там такие бумажки дают рабочему человеку». Дмитрий словом не обмолвился ни о каких больничных, а я и не просила. «Василий Дмитриевич, миленький, ты же никогда не просил». «Если надо, я...» «Миленький у тебя дома остался. И мне действительно надо. Надо, чтобы ты вывела сегодня своих кошаков на арену». «Но они не готовы. Нам надо позаниматься. Войти в клетку сейчас. Смерти подобно. Тигры в стрессе». «А нам надо что-то кушать. Вчера накрылся номер с акробатами. Костя сломал ногу. А ты знаешь, без него номера нет». Сегодня у Карлуши сбежали макаки. Одна надежда оставалась на Вадима, но он выписался из гостиницы и исчез. Дмитрич лохматит ошметки волос вокруг проплешины. Так что натягивай бархат на телеса и в клетку, иначе уволю по статье, и тигров определю в царство вечной охоты. Не могу больше. Накрываю сжатые кулаки Дмитрича своими ладонями. Не гневи Бога. Что-нибудь придумаем. Я все сказал, Ева. Если тебе дорого твое имя и наше дело, вперед и с песнями.